Глава тридцать первая Встреча была назначена в винном баре под названием «Саванна» возле Соки холл стрит Кларк и Краутер приехали раньше времени. Транспортный поток на М-8 оказался не таким плотным, как они опасались, а навигатор прекрасно справился с односторонним движением на улицах Глазго. И сделали заказ. На вопрос Кларк «что готовится быстрее всего?» Официант ответил "Тапас глазго. Большое деревянное блюдо заняло полстола: Хагис, картофельные дольки с томатным соусом, ломти хлеба с толстой коркой и миниатюрные глазированные колбаски. За едой Кларк и Краутер почти не разговаривали. Пока они ехали на запад, Краутер посвятил Шивон в подробности обыска в Портаунхаус. Она приехала в лит незадолго до пяти. после того, как команда техников прервала работу до следующего дня. Осталось обследовать чердак и подвал. «Он как будто страшно радовался», — сказала она, показывая фотографии на телефоне, обыск и сэр Эдрин Брент. Глен Хазард сопровождал босса? «С полчаса. В основном звонил и проверял сообщения. Мне кажется, он легко впадает в скуку. Доставал меня вопросами о Джеке Тебе завтра снова туда?» «Думаешь, надо?» «Приказ Грэма. Может, тебе удастся поменяться с Филом?» Настал очередь он изложить историю о бедственных последствиях пресс-конференции. Журналисты встали лагерем возле дома и офиса Несса, но сам Несс залег на дно. Мудрое решение. «А семья?» «Мадам Блум во всех новостях». «Соцсети бурлят». «Тебе не кажется, что мы должны выдвинуть обвинения против Несса?» Кларк пожал плечами. «Грэм как раз ведет переговоры с прокурором, а лаборатория пытается обнаружить на наручниках еще какие-нибудь частицы. И все это, пока мы задаем себе один и тот же вопрос. Кто именно слил информацию Дугалу Келли?» Шивон кивнула. Тарелки им успели заменить на чистые, когда появились двое мужчин. Вновь прибывшие огляделись, заметили Кларк и Краутер и направились к ним. Джон Мэдден представился тот, что повыше. Колин Спик, сообщил его спутник. Шивон и Эмили тоже представились. Мэдден и Спик выдвинули стулья и уселись. В баре было малолюдно, середина недели — Кларк, предъявив полицейское удостоверение, попросила, чтобы музыку сделали потише. Мэдден и Спик сняли совершенно одинаковые стеганые куртки. — А вы хорошо знаете друг друга? — начала Кларк. — Да, не раз работали вместе. У Мэддена был местный выговор. — Да, и живем недалеко друг от друга, — добавил Спик. — Так что я подвез Джо. — Понятно, почему вы пришли вместе, — улыбнулся Шивон. Спик заказал эспрессо, пресса бокал красного. Кларк и Краутер по стакану воды. Как отпуск? Спросил Шивон у Спика. Прекрасно. Мой партнер любит жару, я уже через час покрываюсь хрустящей корочкой. Он поддернул рукав джемпера и продемонстрировал покрасневшую руку в россыпи веснушек. А как Италия? переключил Шивон на Меддена. «Когда снимаешь, восход может быть сущим проклятием», — сказал тот. «Ловишь, ловишь правильный свет, и тут ведущий начинает прикрываться от солнца». «Ну что же, спасибо, что нашли время встретиться с нами». «Вам всего-то двенадцать лет понадобилось», — с улыбкой сказал Спик. «А по какой причине вы сами не проявили инициативы?» «И что именно мы должны были вам сообщить?» — спросил Меддан. «Что Стюарт Блум снимался в массовке фильме про зомби?» Шивон откинулась на спинку стула, сжала губы и провела языком по зубам. Спик взглянул на приятеля. «Джо, инспектору лучше знать». «Ну, если она расскажет, что ей известно». Мэгден в упор взглянул на Кларк. Когда принесли заказ, над столом повисло молчание. Меддон, не отрываясь, так и смотрел на Шивон. «Думаю, нам стоит провести эту беседу должным порядком», — нарушил молчание Краутер, и Кларк с ней согласилась. «В смысле?» — голос у Спика еле заметно дрогнул. Он поднес было чашку к губам, но поставил на блюдце нетронутой. «В допросной комнате полицейского участка в Лити Эдинбург», — пояснила Шивон. «Беседовать будем с каждым по отдельности, чтобы иметь возможность сравнить версии. Сегодня вечером у вас был часок на обдумывание. Вы успели посовещаться и решить, что сумеете отделаться от нас какой-нибудь малостью. Как видите, не самое разумное решение. Ну так что, начинаем сначала или вызываем за вами патрульную машину, которая отвезет вас в Эдинбург?» У нас там, мистер Мэддон, предостаточно видеокамер, но когда вас поведут через участок, прикрываться придется уже вам. Кларк снова откинулась на спинку стула и подождала. Наконец Медон улыбнулся. Вы же не поставите нам в вину попытку отделаться малым. Кто же хочет оказаться замешанным в дело об убийстве? Хотя изначально оно не было делом об убийстве. — В 2006 шестом Стюарта Блум объявили пропавшим без вести. — Вы знали его, но не выразили желания дать показания. — Мы ждали телефонного звонка, — вырвалось у спика. — Вы правы, мы знали Стюарта и рассчитывали, что вы захотите поговорить с нами. — Но вы так и не позвонили, — прибавил Мэдден. И чем дольше мы ждали, тем больше недоумевали, почему... «Если бы вы хоть где-то увидели наши имена, то наверняка позвонили бы, а то и явились к нам домой. Они заинтересовались вы нами по той причине, что Стюарт ничего о нас не писал. Почему? Потому что он был в этом смысле...» Он постучал себя пальцем по лбу. «Очень щепетильным человеком. Все держал в голове. Никто не должен ничего обнаружить. Никто из тех, кто привык совать нос не в свое дело». Я имею в виду не полицию, а людей, чьи делишки он расследовал. Если бы они пронюхали, до чего докопался Стюарт и наняли бы собственных сыщиков, вынюхивать, ставить жучки на телефон, взламывать его компьютер...» Мэдден снова постучал себя по лбу, после чего отпил из бокала. «Мы были напуганы», — вставил Спик. «Не напуганы, Колин, мы просто соблюдали осторожность», — поправил его Мэдден. А что вы подумали, когда он исчез? спросила Кларк. Что кто-то решил его припугнуть? ответил Мендон. Причин были десятки, добавил Спик. Мы слышали, что говорят о его исчезновении, как и все остальные. И мы строили догадки насчет его парня, согласился Мендон. Обсуждали, не он ли, убил Стюарта. Может, запали ревности? Ну, сын полицейского, папаша нашел бы способ избавиться от доказательств. А сегодня вечером выяснилось, что на Стюарте были наручники, — сказал Спик. Шивон сочла необходимым уточнить. Но на них всего один читаемый отпечаток. И это отпечаток Джеки Несса. — Осмелюсь предположить, у вас там знают, как устраивать подобные вещи? Мэдден осушил бокал, облизал губы и тут же махнул бармену, прося повторить. «У вас предвзятые отношения к полицейским», — заметила Краутер. Мэдден взглянул на Спика. «Скажи им...» Спик яростно замотал головой. Мэдден поочередно посмотрел на детективов. Колин захаживал в бродяг и видел предвзятые отношения, причем как раз со стороны полицейских. Шавон Кларк, изучающе смотрел на Спика. — Мистер Спик, вы гей? — Я отвержу ему, что времена изменились, — снова заговорил Мэдден, — но он все никак не выйдет из шкафа. Спик поднес губам чашку с кофе, пытаясь скрыть лицо. — Я виню его родителей, — добавил Мэдден. — В чем? — спросила Кларк. В том, что они умерли до того, как Колин набрался смелости все рассказать. Поймав взгляд Краутер, он ударил себя ладонью в грудь. «Натурал! до да потрохов!» «Вам случалось оказаться в бродягах во время рейдов?» — спросила Шивон Успика. Тот помотал головой и глубоко вздохнул. «Стюарт, похоже, всегда знал о них заранее, предупреждал меня». «Как вы думаете, откуда он знал о рейдах?» «Наверное, Дерек ему говорил». «А откуда знал Дерек?» «Ну...» <связь> — Спик пожал плечами. «От отца?» «А вот тут у меня сомнения», — вмешался Мэдден. «Мужик, который владел бродягами...» Он вопросительно глянул на приятеля. «Ральф Хенрити», — подсказал Спик. Я подозревал, что у него пара копов на жалование. Они-то его и предупреждали?» Краутер и Кларк переглянулись. Обе пытались припомнить, была ли эта фамилия Хенрити в списке, составленном Дериком Шенкли. Краутер достал из кармана телефон, собираясь отправить сообщение Филу Ейцу. «Давайте переключимся на ваше участие в делах Стюарта Блума». «Вы ведь позволите задать несколько вопросов?» — спросила Кларк. Мэддену принесли новый бокал, и он с шумом отхлебнул. «Потому что вам не нравятся наши подозрения насчет купленных полицейских и поддельных отпечатков?» «Мы ради этих вопросов и приехали, мистер Мэдден», — возразила Шивон. «Нам сообщили, что вы давали ему советы насчет средств наблюдения». «Это натяжка», — перебил Колин Спик. «Стюарт просто хотел узнать, какой аппаратурой мы пользовались в определенных ситуациях». «На самом деле, Стюарт знал не меньше нашего», — добавил Мэдден. «Вы никогда не оказывали ему помощи непосредственно в работе?» «Раза два, может быть». В упор глядя на Мэддена, Шивон подстегнула его. «Продолжайте. Нас ждут проблемы? А вы нарушили закон?» — Не знаю. — Я тоже не узнаю, пока вы не поделитесь. Мэдден взглянул на приятеля, тот пожал плечами. Тогда Мэдден сделал еще один основательный глоток, почти допив вино. — Интересно, — подумал Кларк, — какие у него отношения со спиртным? — Мы со Стюартом пару раз встречались, чтобы протестировать аппаратуру. Прибор ночного видения, специальные линзы — «Микрофоны дальнего действия встречались в каком-то особом месте?» «У какого-то дома в Мюррефилде?» «У дома сэра Эдрина Бренда?» — спросила Шивон. «Там еще высокая ограда». «Да, именно», — припомнил Мэдден. «Стюарт считал, что там повсюду датчики движения, так что только к ограде мы и смогли подобраться». — Но от ограды до задней двери каких-то футов тридцать. — И вы хорошо видели зимний сад. — Вам это место знакомо? — спросил Медон. Шивон не стал отрицать. Спик прокашлялся и заговорил. — Стюарт и про жучки хотел знать, но тут я помочь не смог. Наверное, ему пришлось поискать в интернете. — Он собирался поставить дом Брэнда на прослушку? — «Дом и офис — таков был план, который ему не удалось осуществить?» Спик взглянул на Мэддена, теперь тот пожал плечами. «А что насчет взлома компьютера?» — спросила Кларк. «Тут Стюарт был подкован не в пример лучше нас». «Но вы знали, что он собирался взломать компьютер Брэнда?» «Вряд ли он преуспел. Техника обычно не так легко сдается». Стюарту была нужна какая-то программа, но он ее так и не добыл. Были еще какие-то вылазки, кроме Мюррейфилда? Только Порт Таунхаус. Кларк уставилась на Спика. Почему именно туда? Спик не ответил, повернулся к Мендону. По-моему, Стюарт не доверял Джеке Нессу, сказал тот. И Резоны у него были. Нес пытался надуть нас с деньгами. Обычное для него дело, если была хоть мизерная возможность не заплатить. Там было то же, что и в Мюррифилде. Прибор ночного видения и дальнобойный микрофон, — подтвердил Мэдден. А жучки? Компьютер? У Джеки Несса? — Мэдден поразмыслил. Стюарт ничего такого не говорил. «Могли ли Стюарт и его наниматель повздорить из-за денег?» — спросила Кларк. Оба лишь пожали плечами. «А вот эти приспособления для наблюдения?» — подала голос Краутер. «От них был толк?» Мужчины почти одновременно покачали головами. «Вы из нас выжили все до капли!» Мэдден допил вино и помахал бокалом бармену. Кларк протянула им по визитной карточке. У нас могут возникнуть дополнительные вопросы. Вы не планируете новых поездок за границу?» Оба снова покачали головами. Кларк поднялась. Краутер последовал ее примеру. «Я только...» Шивон полезла в сумочку за деньгами, но Мэдден отмахнулся. «Вы только воду пили, мы расплатимся». Сказав спасибо, Кларк направилась к двери. «Они расплатятся». Объяснила она возникшую у нее на пути официантке. Та шла к столику с бокалом для Меддона. Когда они вышли из бара, Краут раздохнула. Надо было заказать стейк.